Глава 15: Замок Карайман в Ордяле. Никто не обратил на меня внимания, когда я незаметно скрылась в замке. Вчера я нарисовала себе план, чтобы не заблудиться в лабиринте ходов и лестниц, и чего доброго снова не застрять в темноте. Сейчас, конечно, еще даже вечер не наступил, но этот гобелен находился в значительном отдалении от жилых помещений. Несмотря на план, я неоднократно свернула не туда. Каждый раз приходилось переориентироваться. Судя по всему, схемы замка, которые я нашла, не совсем актуальны. Наконец, я в последний раз свернула за угол, поднялась на несколько ступеней и оказалась перед узким проходом, образующим мост между двумя башнями, в котором я вынуждена была пригнуть голову, чтобы не удариться. Нагнувшись, я прошла по нему, попала в помещение, которое искала, и прищурилась от яркого света потом стряхнула паутину с плечи волос и огляделась. Эта комната находилась в одной из самых больших башен Караймана, а гобелен висел на западной стороне. В остальном же здесь не было ничего, кроме каркаса кровати. Потрескавшийся пол покрывала пыль, так что мои сапоги оставляли на ней следы. Несмотря на то, что я достаточно долго бродила по замку, удары шестов доносились даже досюда. Вероятно, все это время я просто ходила по кругу, Подойдя к окну, я залюбовалась видом на горы. Башня располагалась так высоко, что было почти видно вершины гор. Я попыталась разглядеть сражающихся, но не получилось. И, наконец, я повернулась к гобелену. Так как стена башни за ним была открытой, я особенно не надеялась найти за картиной механизм потайной двери, не говоря уже о секретном проходе. Тем не менее, я тщательно осмотрелась, хотя мои подозрения уже подтвердились, Возможно, воспоминание, которое я увидела, вообще не имело отношения к смерти Софии. Я уселась на пол перед гобеленом, скрестив ноги и закрыв глаза. Мне так хотелось как можно скорее получить результат, что, наверное, я что-то упустила. Эта история Ярона о Банкуте ее сыне Милыше, не такое уж необычное имя. И все-таки исчезновение Селеста и ее возвращение, магические источники... Вот бы поговорить с кем-нибудь, кому можно безоговорочно доверять. Позади меня снова раздалось мелодичное пение, от которого у меня волосы встали дыбом. Я очень медленно повернула голову. Солнце еще не село, не думала, что дух мог проявиться при свете дня. Однако Анкута, танцуя, плыла по комнате и тихонько напевала себе под нос. К моему облегчению на этот раз она не держала в руках нож и не была покрыта кровью, опарила в шелковом серебряном платье. Густые волосы медными локонами закрывали спину. Она кружилась по залу с закрытыми глазами и выглядела счастливой. И тут я поняла, что это не ее призрак, а воспоминание комнаты о хороших временах. Скорее всего, я сама это сотворила, не зная, что способна извлечь из бездушного помещения что-то настолько живое. Я осторожно встала. Анкута перестала танцевать и распахнула глаза. С любопытством взглянула на меня — Раньше воспоминания никогда на меня не реагировали, и я не понимала, как такое возможно. Но Анкута смотрела на меня и улыбалась. По моей спине побежали мурашки. «Как тебя зовут, дитя?» — спросила она своим особенным певучим тоном. Валя, медленно ответила я. «Меня зовут Валя. «Как красиво!» «Спасибо. Не хотела тебе мешать». Она мечтательно улыбнулась. «Ты мне не мешаешь». «Сюда никто никогда не приходит. Так что я всегда одна. Мне очень жаль. Я сделала шаг в сторону двери. Можно доверить тебе секрет?» Девушка широко улыбнулась, из-за чего ее лицо внезапно показалось мне таким знакомым, что я вздрогнула. «Конечно», — тем не менее ответила я твердым голосом, «я его сохраню». Она оглянулась по сторонам, словно ожидая, что нас кто-то может подслушать. «Я нашла способ покинуть замок». Он всегда был тюрьмой, но теперь я свободна. Она имела в виду свою смерть. Ее душа не ушла в страну вечного лета, значит, она не свободна, а привязана к этому месту. Мать меня здесь закрыла. Но я больше не позволю меня запирать. Ты тоже пленница? Внимательно глядя на меня, Анкута подошла ближе. — Ты такая красивая! Она положила ладонь на живот и прошептала. — Надеюсь, у меня будет дочь. Мы сбежим. Мой возлюбленный и я. Никто не должен об этом знать. У нее на лице отразилась паника. Ведьма схватила меня за руку, и для воспоминания ее хватка оказалась чересчур крепкой. Не говори никому. У нее на глазах вдруг выступили слезы и побежали по щекам. Она его убьет, убьет, убьет. Воспоминание развеялось, и лишь пара серебристых пылинок упала на пол. На нетвердых ногах я шагнула к каркасу кровати и присела на край. В этой комнате жила Анкута. Здесь ей пришлось переживать за своего ребенка и планировать побег. Я закрыла лицо руками. Она умерла здесь от руки собственной матери. Матрас убрали и, вероятно, сожгли, как и всю остальную мебель. Ход, который упоминала Анкута, это тот же самый, по которому шла София — Покажет ли мне его Анкута, если я встречу ее еще раз и спрошу? — Что ты здесь делаешь? — к дверному косяку прислонился Николай. Я даже не удивилась, увидев его. — Ничего, о чем обязана тебе доложить. С кошачьей грацией он подошел к окну и оперся о стену. Его рубашка была вся в пыли, щеки слегка раскраснелись. Он пришел прямо с тренировки и даже не потрудился помыть руки. — У тебя взволнованный вид, — спокойно произнес Стригой. Заблудилась и хотела немного отдохнуть. Он не поверил ни единому слову. Да из чего бы? Отвезти тебя обратно? Мы же не хотим, чтобы ты потерялась, как София пару недель назад. Ведь ты поэтому здесь. Ты ищешь ее. Николай пристально смотрел на меня. Он знал и по какой-то причине решил выложить карты на стол. Я с облегчением кивнула. Одной ложью меньше. Да, ищу. Николай сделал глубокий вдох и убрал руки в карманы брюк. Однажды она просто пропала. Мелинда сказала Ивану, что София вернулась в Раску. Но это же неправда. Я покачала головой. Нет. Иван был раздавлен, когда говорил мне об этом. Буквально в отчаянии. Никогда бы не подумал, что именно он влюбится в Виканку. Он внимательно оглядел пустую комнату, и отпечатки ног на пыльном полу от него не укрылись. «Ты была тут одна?» «Да, это Анкута. Она танцевала. Танцевала? Танцующих призраков я еще не встречал. Думаешь, она имеет какое-то отношение к исчезновению Софии? Хотела бы я знать. Я тоже понятия не имею, что именно с ней случилось. Почему Раду именно тебя прислал ее искать? Необученную веканку с такой слабой магией? Если бы он попросил меня о помощи, то мы бы помогли ему найти ее». А сейчас все следы, которые она оставила, исчезли. Рассерженный он направился обратно к двери, чтобы уйти из комнаты. «Вы не то чтобы закадычные друзья, если я не ошибаюсь». «Нет, не ошибаешься». К сожалению, других объяснений Николай не дал. Я последовала за ним. «Почему тебя удивляет, что Иван влюбился в виканку?» Он прошел по коридору и в его конце выпрямился в полный рост, прежде чем отойти в сторону, пропуская меня потому что всю его семью во время войны убили Виккани. Он тогда уже служил мне и лишь ненадолго вернулся домой, чтобы отпраздновать день рождения младшей сестры. Члены его семьи были уже мертвы, а убийцы поджидали его. Векани не убивают!» — бесцветным голосом откликнулась я. «Я знаю, что тебе очень хочется в это верить», — холодно сказал он, глядя на меня сверху вниз. Но этот твой Ковин, отомстил его семье за то, что Стрегои уничтожили их крепость. И их не волновало, замешаны в этом люди Ивана или нет. Векани убивают, как и ведьмы, и Стрегои. Внезапно в его голосе зазвучали усталость и бессилие. Я нашел Ивана тяжело раненым у него дома. Убийцы, видимо, подумали, что он мертв. Однако он изо всех сил старался оставаться в сознании, чтобы предупредить меня. И ты уверен, что это сделали векане? «Отвращение на его лице было тяжело вынести, даже если оно направлено не на меня». «Точно уверен. Запах вашей магии сильно отличается от ведьмовской», — откликнулся он. «На войне все запятнаны валия. Прости, если разрушаю твои иллюзии». Его глаза сверкали, как жидкое темное золото. «Не разрушаешь. Когда погибла его семья? Я жила в стране грез, и это не его вина. Двести лет назад...» но это не означает, что он по ней не скучает. Моя семья приняла его, но собственную заменить невозможно. Иван может быть замешан в исчезновении Софии? Я просто не могла не задать этот вопрос. Он убил ее ради мести? Нет, — ответил Николай, убежденный в своих словах. Иван мой лучший воин, но он не убийца. ему очень нравилась София. С ней он впервые за очень много лет снова был счастлив, Если бы Иван предположил, что Раду заставил ее покинуть Карайман, то лично бы отправился в Раску, чтобы ее вернуть. Но он решил, что она испугалась своих собственных чувств. Он расправил плечи. Нет, он бы и волоска на ее голове не тронул. У меня сложился слишком рафинированный образ о виканском сообществе. Мы никогда не были такими миролюбивыми, как я полагала. Пусть я и не могла себе представить, что века не способна использовать свою силу, чтобы истребить целое семейство Стригоев, но не могла больше отрицать, что мой народ тоже внес свою лепту в войну. Глубоко вздохнув, я отогнала печаль по этому поводу. У меня умерла лишь иллюзия, а не любимые люди. Она не вернулась в Раску, чуть слышно произнесла я, обрадовавшись, что наконец можно ему рассказать. Тогда куда она ушла? Никуда? Я не могла оторвать взгляд от его золотых глаз. Ее убили. — Где? — тихо спросил он. — В лесу Караймана. Кто-то пытался украсть ее магию. Ее изрезали, — поколебавшись, добавила я. Николай замкнулся, и его лицо превратилось в непроницаемую маску. — Это не Иван. Что бы с ней ни сделали, ни один стригой к этому не причастен. Смерть Викканки не принесет нам никакой пользы. Я положила ладонь ему на грудь, я тебе верю». Он обнял меня. «Раду воспользовался твоим даром, не так ли? Что то увидела в воспоминаниях Софии? Ее и Ивана. Мне показалось, что они счастливы. Близость этого мужчины убивала все рациональные мысли. Что еще? Его кожа снова сияла лунным светом. Румянец пропал. Он терпеливо ждал, крепко обнимая меня. София вошла в потайной ход. Одна. После этого мой дар заблокировала чужая магия. Я не смогла последовать за ней. И теперь ты ищешь этот ход. Вот почему ты интересуешься архитектурой Караймана. Да, к сожалению, у меня только одна зацепка. Коридор находится за гобеленом, на котором изображена жар птица. Я бы удивился, если бы здесь не оказалось потайных ходов, сказал он, немного помолчав. Сколько таких гобеленов? Ты же наверняка первым делом это выяснила. «Всего три? Два я уже нашла, остался один. Где он висит?» Этот разговор подозрительно напоминал допрос, что мне, конечно, не нравилось, но я уже слишком далеко зашла. «В южном крыле...» Николай резко кивнул. «Я его поищу. Если найду что-то, дам тебе знать. Ты не пойдешь туда одна». «Я пойду с тобой?» «Нет». У него на лице отразилось негодование». Ты даже не представляешь, какой опасности подвергала себя этими поисками. Что ты собиралась делать, если бы нашла его? Зашла бы в коридор. Он кивнул, как будто так и думал. «Я бы попросила Магнуса пойти со мной», — добавила я, чтобы его успокоить. По-моему, огонь в его глазах вспыхнул чересчур возмущенно. «Если твой верховный жрец не обнародовал это нарушение пакта, а отправляет тебя почти лишенную магии виканку в Карайман выяснять, что случилось...» то можешь не сомневаться, он не заинтересован в раскрытии убийства Софии. Вероятно, даже надеется, что ты найдешь доказательства причастности Стригоев. Он защищает собственные интересы». Подняв подбородок, я попыталась отстраниться, но Николай не отпустил. «А я так не думаю. Он очень хочет знать, что с ней произошло. Ты не видел, что с ней сделали. Это ужасно, и вообще...» Мы соприкоснулись кончиками носов. «Разве ты не сделал бы все, что мог, чтобы защитить интересы Стригоев? Тогда что плохого в том, что Раду делает то же самое?» Теперь он серьезно разозлился. «Но и я тоже. В этом нет ничего плохого. Но плохо то, что он использует для этих целей тебя», — огрызнулся Стригой. «Даже если это правда, как это касается тебя?» Я уперлась ладонями в его плечи. «Ты права, никак. Он, наконец, меня отпустил. Все тело покалывало. Это всего лишь мой гнев, а не проклятое притяжение между нами. Мне хотелось поцеловать его и одновременно отвесить пощечину. К счастью, Николай отошел от меня на небольшое расстояние. «Тебе не нужен, рыцарь? Я понял это еще в нашу первую встречу». Сжав кулаки, я отправилась в обратный путь. Он не должен обращаться со мной как с ребенком. То, что мне не все известно о политике Ордиала, еще не означало, что я не в состоянии выносить собственное суждение». «Просто до тебя еще по-настоящему не дошло». Стрягой пошел за мной. «Я никогда не пытался тебя защитить», — высокомерно заявил он. «Просто старался выяснить, в какой из своих коварных планов втянул тебя верховный жрец». Мои губы сжались в тонкую нить. «Отлично. Он использовал меня как шахматную фигуру. Я моментально пожалела, что доверилась ему. Итак, теперь ты знаешь. Я должна узнать, кто убил Софию. Он лишь хочет найти виновных не больше и не меньше». Значит, в будущем ты можешь заниматься своими делами, вместо того, чтобы шпионить за мной. И как я на секунду могла подумать, что мы сумеем действовать сообща? Его волновала не я, а планы Раду. Лупа была права. Я больше не обращала внимания на Николая, который не отставал от меня ни на шаг. В холле мы встретили Валерию, Альву и Элене, которые при виде него едва ли не отскочили в разные стороны, а затем последовали за нами на подобающем расстоянии. Не сказав больше ни слова, Николай направился в комнату Кайлы, а я бросилась в свою. К счастью, сели и там не оказалось. Я встала у окна и прокляла себя за собственную глупость. Несколько минут спустя раздался короткий стук в дверь, и вошли Магнус и Лупа. «Значит, ты рассказала ему о Софии?» — на удивление нейтральным тоном произнесла сестра. «И на что же ты надеялась? Ты действительно думала, что он в ответ раскроет тебе один из своих секретов?» Нет. Мне было не до новых нравоучений Она опустилась на мою кровать, в то время как Магнус остался стоять возле двери. «Откуда вы так быстро все узнали?» «Я был у Кайлы, когда он туда ворвался». «Вот почему ты без шарфа», — прокомментировала Лупа. «Ты ее им связал или заткнул ей рот?» «Бестыжая!» — сквозь зубы процедил Корбий. «Она его тоже просто использовала? По приказу Николая?» Лупа зевнула со скучающим видом. «Что ж, ладно, ты ему рассказала. Что будет дальше?» «Кто то на самом деле? Ты ему тоже рассказала?» «Нет, конечно, нет. Я надеялась добиться большего правды». «Правду, как правило, переоценивают», — отрезала сестра. «Лучше придумай что-нибудь получше». «И как ты только стала такой циничной!» — напустилась я на нее. Мое терпение висело на волоске. Я не любила ссориться, но в этот момент мне хотелось кричать и вопить. «Мне не посчастливилось вырасти вдали от всего этого дерьма», — заявила она. «Признаю, я была трудным ребенком, но, в отличие от наших родителей, Раду вел себя со мной не очень-то терпеливо». «Что он сделал?» — Лупа отмахнулась. «Ничего такого, что сейчас имеет значение». «Лазарь скажет Ивану, что София мертва?» «Скорее всего, да». Она тут же ответила на свой вопрос. «Я бы не хотела оказаться рядом в этот момент. Кажется, он довольно приятный парень». В ее голосе прозвучало удивление, как будто до сих пор она даже не рассматривала такой вариант». «Николай сказал, что семью Ивана 200 лет назад убили Виккане. Это тоже правда», — откликнулась сестра, — «в целях самозащиты». «На них напали, когда они праздновали день рождения младшей дочери», — возразила я. «Великая богиня!» — лупа закатила глаза. «На войне не выбирают, когда убивать врагов. Виккане хотели выжить!» Снова раздался стук в дверь, и на этот раз вошел Алексей и Кирилл. «Собрание заговорщиков?» — полюбопытствовал Стригой, «Ты сильно вывела из себя моего брата», — повернулся он ко мне. «Он близок к тому, чтобы увести Селию». «Если он тоже отсюда уберется, то, может, выходка Вали не такая уж бесполезная», — заметила Лупа. «А тебя, Лапуля, я как-то не заметил», — с преувеличенной радостью улыбнулся ей Алексей. «Потому что ты смотришь на моего брата», — оскалилась в ответ она. «Если обидишь его еще раз, я тебя убью». Кирилл густо покраснел. «Не обижу, больше не обижу». — Алексей сохранял полную невозмутимость. — Но мы здесь по другому поводу. Мелинда просит всех нас собраться во внутреннем дворе. Селеста почтила нас визитом. У меня перехватило дыхание. Однако Стригой равнодушно продолжил разговор, словно только что не потряс этот мир. «Селеста — чудовище, которое прежде существовало только в моих мыслях, а теперь станет реальностью». Она отправила вперед гонцов с известием, что через час прибудет в Карайман, а королева не любит ждать. Так что, если не хотите бегать ящерицами ближайшие несколько недель, рекомендую вам прийти вовремя». И он ушел прежде, чем кто-то из нас успел что-нибудь ответить. «А это, видимо, первый ход Селесты», — произнес Магнус. «Тогда давайте готовиться к играм», — отозвалась Лупа. «Вниз пойдем вместе. Подождите меня здесь. Я только переоденусь». — добавила она, обращаясь ко мне и Кириллу. — Ей не удалось достаточно быстро скрыть тревогу в глазах. Тревогу за нас. Несмотря на страх, у меня потеплело на душе. Под этой колючей оболочкой пряталась девушка с мягким сердцем. И она это ненавидела. Я постаралась подавить растущий страх и панику, которые отражались в глазах Кирилла. Хотелось бы мне быть такой же храброй, как наша сестра. Хотя Селеста уже так много у нас отняла... «Мы все еще оставались друг у друга. И так скоро мы предстанем перед женщиной, которая послала наемных ликанов убить наших родителей, а сама убила собственную дочь. Она не понесла наказания, ни за одно из своих преступлений. Я внимательно посмотрела на себя в зеркало, заплела волосы в косу и надела темно-зеленое платье с асимметричной юбкой. Закрытый черный корсаж украшали серебряные пуговицы». Я не знала, почему прикладывала столько усилий, но одежда казалась броней, хотя я надеялась не привлекать внимание Селесты. Уверена, она придет только для того, чтобы поговорить с Мелиндой и, возможно, заявить о своих правах на Карайман. Расскажет ли ей кто-нибудь о Банкуте? Внезапно я забеспокоилась о призраке девушки. Холодными пальцами разгладила платье и закрыла глаза, чтобы почувствовать связь с землей. «Великая богиня!» — прошептала я дрожащим голосом. Дай мне сил противостоять злу. Единственный плюс в этой ситуации — мне было некогда думать о Николае, потому что теперь у меня есть проблемы посерьезнее, чем его диктаторские замашки. Мою молитву прервала лупа, которая вошла в комнату с натянутой улыбкой и встала у меня за спиной. «Ну что, давай взглянем на эту старушку?» Она надела черную кожаную форму и тоже заплела волосы в косу. «Наверное, тебе не стоит при первой же встрече спрашивать ее об исчезновении магии», — сказала я и попыталась улыбнуться. Судя по виду Лупы, она не боялась ничего и никого, но мы обе знали, что это невозможно. Просто ее броня намного толще моей, и пусть она, вероятно, никогда мне не расскажет, что именно сделал с ней Раду, я знала, что это из-за него она так защищала свое сердце. «Посмотрим», — легкомысленно откликнулась сестра. На кончиках ее пальцев вспыхнули языки пламени, вода в стакане перед зеркалом начала вращаться и взвелась в воздух фонтаном. «Вряд ли этим ты впечатлишь королеву. Не нужно ее недооценивать», — предостерег Магнус, который прислонился к двери. За ним по коридору взволнованно носились другие участники съезда. «Может, она и старая, но еще до своего исчезновения обладала необычайными способностями». А если слова Яры верны, и она нашла способ еще больше увеличить свою силу, то тебе не следует с ней связываться. Если она поймет, что имеет дело с кучкой трусливых зайцев, то, наверное, тут же превратит всех нас в пыль. Лупа взяла баночку с медовым бальзамом и нанесла немного на губы, пока я втирала в виски травяную смесь Кирилла. Надеюсь, что я, наконец, смогу применить все защитные и атакующие заклинания, которые я так усердно тренировала. Будь осторожна. — покачала головой я, однако сестра лишь пожала плечами. — Смелость, конечно, хорошее качество, но безрассудства нет. Если она спровоцирует королеву, то подвергнет опасности всех в замке. — Мы не будем сражаться, пока не исчерпаем все остальные средства, — еще раз предупредил ее Магнус. — Нельзя же бросить ветку бузины в голову этой женщине и надеяться, что все остальное за нас сделает великая богиня, — прорычала Лупа. В этот момент мимо Магнуса протиснулся Кирилл и успел услышать последние слова. «Если ветка загорится, то попробовать стоит. Можем развести костер во дворе в знак приветствия». От этих слов даже я рассмеялась. Это наверняка ее удивит. «Но Раду вряд ли потерпит такое открытое объявление войны», — оборвал нашу болтовню Корбий. «В виде исключения он надел свежие, а не мятые вещи». Зеленый плащ по краю капюшона был оторочен соболиным мехом, а волосы аккуратно причесаны. Магнус Калин умел выглядеть впечатляюще, когда хотел. «Очевидно, сегодня как раз такой день. Она придет сюда, чтобы запугать нас. Нельзя показывать ей наш страх. А я и не боюсь», — громко и уверенно заявила Лупа. «Это очень глупо», — отрезал Магнус. «Ты уже с ней встречался?» Я достала из шкафа свой плащ. Мне стало холодно, и я опасалась, что в ближайшие несколько часов похолодает еще сильнее, хотя скоро мы будем праздновать бельтайн и стояли приятно теплые дни. Один раз. Когда я был еще мальчишкой, она нанесла раду визит в Раске. Незадолго до своего исчезновения. Эти двое закрылись в нашем святилище, и никто так и не узнал, о чем они разговаривали. Она пришла и той же ночью пропала. Тебе не показалось, что это странно? Кирилл провел рукой по волосам, поправляя их. Мне было шесть или семь, и я дрожал от страха, как и мои друзья. Она явилась не одна, а с тринадцатью ведьмаками. Наши матери затащили нас домой и запретили смотреть в окна, но я все равно это сделал. Ведьмаки выстроились во внутреннем дворе крепости, как статуи. Они не шевелились, пока Селеста не вышла обратно и не села на метлу. От точности построения, в котором они последовали за ней, у меня мурашки побежали по коже». Но вместе с тем я позавидовал их дисциплине. Я уже тогда понял, что не хочу столкнуться с этими ведьмаками на поле боя. «Однажды мы уже поставили их на место», — ответил Кирилл, словно подбадривая самого себя. «И сделаем это снова». «Уже тогда нам еле хватало сил», — парировала Лупа. «А сейчас судьбу Виккан определяет старик, который печется только о собственной власти. У Стригоев ее вообще больше нет». — Селеста умрет от смеха, если мы бросим ей вызов. — Ты только что собиралась продемонстрировать ей свои фокусы, — напомнила ей я. Она развернулась к двери и направилась к ней. — Не продемонстрировать, а применить на деле. Я вцеплюсь когтями ей в спину. — Надеюсь, они не сломаются, — встревоженно заметил Магнус и пошел следом. В коридоре мы встретили Кайлу. Ее восхищенный взгляд скользнул по фигуре Корбия. Она сняла с себя его шарф и повязала ему... — В бой! — шепнула Стригойка. В бой! Его голос прозвучал глухо, и на секунду он коснулся ладонью ее щеки. Они уже решили, что между ними будет дальше. Их настолько явно тянуло друг к другу, что это было трудно не заметить. Но Раду не одобрит эту связь. Однажды ему уже удалось вбить клин между ними. Сразу после заката мы вышли во внутренний двор, освещенный лишь несколькими факелами. Тут собрались все, кто на данный момент жил в Караймане, и каждый народ занял по одной стороне замка. Мне показалось плохим предзнаменованием, что мы выстроились по отдельности, хотя многие из нас подружились. Народы должны перемешаться, друзья должны держаться вместе. Адриан с торжествующей улыбкой стоял в первом ряду ведьм, Николай и Алексей встали по бокам от Кайлы, а Селию, видимо, спрятали среди других стригоев. Вдоль четвертой стены вытянулись библиотекари Караймана во главе с Мелиндой, Бредикой и Амелией. Я вместе с сестрой, братом и Магнусом направилась к остальным викканам. Мы образовали аккуратный блок. В отличие от ведьм и стригоев, которые почти все были в черных плащах, векани переливались всеми цветами радуги. Я встала рядом с лупой в первый ряд и вздернула подбородок. Я не позволяла себе бояться, но и приказать сердцу биться медленнее тоже не получалось. С другой стороны двора я ощущала на себе взгляд Николая, но запретила себе смотреть на него в ответ. Его недавние слова слишком сильно меня задели. Я думала... Над нами раздался шум, а потом взвился песок. Я зажмурилась, и шум превратился в рев. Сквозь ресницы мне было видно, как приземлились устрашающие воины-ведьмаки из личной охраны королевы. По двору пронесся ледяной ветер, когда их сапоги одновременно коснулись земли. От силы удара задрожала земля. Сначала мы могли разглядеть только слаженный черный строй в форме квадрата, затем они расступились, как по команде. Под их каблуками хрустел песок. Каждый ведьмак держал в правой руке черную метлу. Они так сжимали их ладонями в перчатках, что за считанные секунды могли снова запрыгнуть на них и подняться в воздух. На их поясах висело по два серебряных ритуальных кинжала, и это было определенно не единственное их оружие. Мне в нос ударил запах, похожий на вонь гнилой воды в канализации «Аквинкума», Абсолютно синхронными движениями строй раскрылся еще больше, и за ним показалась миниатюрная хрупкая женщина. «Прибыла Селеста, королева-ведьма. Воздух вокруг нас будто заледенел, и я нащупала ладонь лупы. На мгновение наши пальцы переплелись, по моему телу потекла волна тепла. В отличие от королевских воинов, метла Селесты оказалась белоснежной, словно сделанной из березовых веток». Издалека ее можно было принять за ребенка, однако окружавшая ее магия безошибочно давала понять, с какой мощью мы имели дело. Вид этой хрупкой женщины ужасал больше, чем ее бойцы. Я едва сдерживала желание убежать, но тут позади меня раздался шорох одежды и звук удаляющихся шагов, который резко стих, когда Селеста одним взмахом ресниц остановила убегающих. Мне даже не пришлось оборачиваться, чтобы понять, она наложила на них заклятие, которое развеется только после того, как королева уйдет. Когда Селеста подняла голову, все звуки смолкли. Черные, как смоль волосы, были собраны в простую высокую прическу, которая подчеркивала благородные черты ее лица. Брови образовывали две идеально изогнутые линии над белоснежными глазными яблоками. Ее нижние веки очерчивали симметричные черные круги. Такие же круги были вытатуированы по прямой линии от нижней губы до подбородка. Мерцающее белое платье из сверкающего шелка облегало безупречную фигуру. Она медленно огляделась вокруг своими странными глазами, и, несмотря на отсутствие радужек и зрачков, я поняла, что от нее ничего не могло укрыться. Милинда ровными шагами вышла вперед, чтобы поприветствовать Селесту, которая все еще стояла на том же месте, куда приземлилась. Ни один из ведьмаков не пошевелился, пока директриса проходила мимо них. «Моя королева!» — она преклонила перед ней колено и почтительно склонила голову. «Сестра!» Кажется, целую вечность спустя Селеста зашла до ответа и приложила два пальца к албуме Линды. Как приятно снова быть дома! Из ее уст это звучало так, словно она отсутствовала неделю, а не двадцать года. А в Карайман ее нога не ступала целых сорок лет. Я ни на секунду не верила, что она тосковала по дому. «Мы рады, что ты, наконец, вернулась!» Милинда встала и улыбнулась сестре, чьи белые глаза без труда распознали ложь. «Ты хорошо заботилась о моем замке», — произнесла Селеста. «И я вижу, что у нас гостит даже сын моего уважаемого друга Палатина». До сих пор она ни разу не взглянула в сторону Николая. Выпрямившись во весь рост, он уверенно стоял на шаг впереди своих подопечных, готовый убить любого, кто подойдет к ним слишком близко, даже если это будет стоить ему жизни. — У меня для тебя печальные новости, — сказала Мелинда. — Никита скончался. Николай — новый магнат своей семьи. Селеста взяла Мелинду под руку, так что ей ничего не оставалось, кроме как подойти с ней к Николаю. Выглядело так, словно они вышли на послеобеденную прогулку, но я не сомневалась, что Селеста все прекрасно понимала и наслаждалась страхом и ужасом, которые испытывали люди в ее присутствии. Ведьмы остановились в шаге от Николая. «Вижу, у тебя все хорошо, Николай Лазарь», — в ее тихом голосе появилась легкая хрипотца. «Ты занял место своего отца, но почему ты еще не стал новым палатином?» «Конечно, она давно знала, что Никита мертв, и магнаты до сих пор не избрали нового палатина «Мы еще не решили, кто из нас наиболее подходящий кандидат», — спокойно объяснил он. Селеста преодолела последнее разделявшее их расстояние и положила ладонь на руку Николая. В случае с любым другим человеком этот жест показался бы утешающим, но Селеста заявляла о своих правах. Меня затошнило. «Возможно, я смогу помочь вам принять решение». «Приглашу магната в свою ониксовую крепость. Ты придешь, чтобы обновить договор, который мы заключили сорок лет назад». Она подняла на него глаза. Возраст никак на ней не отразился, и она была бесспорно красива. «Мы укрепим дружбу наших народов, чтобы мир продлился вечно, как того желала Эстера, как мечтал Никита». Ее голос звучал заманчиво. Все присутствующие ловили каждое ее слово, она по-прежнему прикасалась к Николаю. Голову пронзила боль, я сжала руки в кулаки. Королева околдовывала всех нас. Неужели они этого не чувствовали? Мне хотелось подбежать к ней и оттащить ее от него. У меня внутри взвелась незнакомая ненависть, от желания убить ее прямо здесь и сейчас перехватило дыхание. Я сделала медленный вдох и вытерла вспотевшие руки о плащ. Николай бросил на меня предостерегающий взгляд. «Мы с радостью примем твое приглашение», — ответил он. «Наши народы заслужили этот мир». «О, конечно же!» Селеста отошла от него, повернулась и сосредоточила свое внимание на мне. От нее не укрылся его взгляд. «Раду тоже отправил своих овечек, как я погляжу!» Пробормотала она, и вдруг ее улыбка превратилась в гримасу ужаса. «По моей спине пробежала ледяная дрожь, когда ее ноги на несколько миллиметров оторвались от земли, и она полетела вперед и приземлилась прямо передо мной». В моей голове теперь стучала не только боль, но и звонили колокола. Я моргнула, когда Селеста застыла, потому что звон раздавался не у меня в голове. Это глухие удары колокола караймана разносились над замком. На лице Селесты пылала безудержная ярость. «Королева?» — пробормотала я и склонила голову, потому что не знала, как правильно ее приветствовать. У меня подкосились ноги, когда она использовала магию, чтобы поставить меня на колени. Послышались злобные смешки... Они резко оборвались, когда невидимая рука швырнула Адриана на землю. Его лицо вжалось в песок, и он беспомощно барахтался в безжалостной хватке магии. Я испуганно смотрела на Селесту, на губах которой играла устрашающая улыбка. Она совершенно не обращала внимания на Адриана, глядя на меня сверху вниз. По какой-то причине королева решила выплеснуть гнев на нем, а не на мне. — Как давно ты вступила в ковен потел дитя мое? — спросила она сладким голосом. — Какой у тебя дар? Адриан уже хрипел, а я старалась не паниковать. «Моя магия слаба, но я обладаю даром иммажинации, о чем не следовало рассказывать. Но это же королева. Селеста коснулась ледяными пальцами моего подбородка. Это очень важный дар. Использую его с умом». Кто-то пошевелился. Я резко повернула голову. Ярон сгреб Адриана за воротник и дернул вверх. Ведьмак глотал воздух ртом, размахивая руками и ногами. яран бросил его обратно, как только убедился, что ему есть чем дышать, и встал обратно в ряд. Адриан согнулся пополам, закашлялся, а затем вскочил, испуганно озираясь по сторонам. На штанах растеклось мокрое пятно. Он сделал шаг вперед. Королева подняла руку, и парень застыл на середине движения. — яран укоризненно сказала она, — ты опять испортил мне веселье. Селеста покачала головой, не отрывая от меня взгляда. «Он не любит, когда мне приходится показательно кого-то наказывать. С самого детства был занудным. Подойди ко мне». Ее голос разнесся по двору, как удар плетки, и одновременно она элегантно взмахнула рукой в его сторону. Ярон преодолел расстояние между ними, так же взлетев, как и королева. По нему невозможно было понять, боится он ее или нет. «Если она знала его еще ребенком, значит, он старше, чем я думала раньше». «Наверное, ему 27 или 28 лет. Это из-за нее у него шрамы на лице?» «Моя королева?» Он склонил перед ней голову, но колено не преклонил. Селеста прикоснулась ладонью к его щеке. «У тебя по-прежнему мягкое сердце, мальчик мой. Но мне приятно видеть тебя в добром здравии. Твоя мать рассказала мне, что вы поссорились. Она неодобрительно покачала головой. Сын всегда должен быть верен своей матери. В будущем я постараюсь лучше ее слушаться», — бесстрастно откликнулся Яран если ты прикажешь». Королева звонко рассмеялась. «Нельзя приказать быть верным». В ее тоне появились нотки притаившегося хищника. «Так же, как и любить». Она опять опустила на меня взгляд, над нами все еще раздавался звон колокола. «Пойдем со мной, Мелиндой, в ее покое. Нам нужно многое обсудить», — велела она Ярину. «Как пожелаешь». Селеста одарила его задумчивой улыбкой, взяла под руку и пошла вперед, больше не удостоив никого взглядом. Лишь после того, как королева с Яроном и Мелиндой скрылись в замке и тринадцать воинов отправились следом за ними, мы смогли пошевелиться. Через долю секунды передо мной возник Николай, подал руку, чтобы помочь мне встать. «Ты в порядке?» «Да». Я быстро вырвала свою руку и переплела пальцы так, чтобы он не заметил дрожжи. Но Николай все равно увидел и плотнее закутал меня в плащ. «Ты замерзла, пойдем внутрь». «Прекрати», — прошипела я. «Пусть оставит при себе свое фальшивое беспокойство». Он отошел в сторону, а я поспешила ко входу, где нас ждали Алексей, Кайла и Селия. Лупа, Магнус и Кирилл шли прямо за мной. Колокол Караймана замолчал, однако теперь позади нас кричали и визжали ведьмы и ведьмаки, поздравляя Адриана с тем, что он привлек внимание королевы. Как будто она его почтила, а ничуть не убила. «Безмозглые идиоты, все до единого!» — пробормотала Лупа. И я не могла с ней не согласиться. «Лазарь!» — проревел нам след Адриан. Будешь согревать постель королевы, чтобы защитить свой народ от ее гнева? Станешь ее подстилкой, как твой отец? «Я разберусь», — сказали одновременно Алексей и Лупа, из-за чего Кайла выгнула бровь, глядя на мою сестру. «Мне нужно сорвать зло», — сварливо заявила Лупа, вероятно раздраженная тем, что не представилась шанса одолеть королеву. «Что ж», — Алексей хлопнул ее по спине, — «покажи, на что ты способна, маленькая виканка». «Следи за словами, кровосос» ответила сестра почти с радостью от предвкушения боя. Надо бы ее остановить, но она уже взрослая и знала, что делает. Я еще раз оглянулась, прежде чем войти в замок, и увидела, как в сторону Адриана полетели молнии.